Так называемые совхозы, бывшие крупные имения, оставленные советской властью за собой и долженствующие служить для насаждения коммунальных хозяйств, дали столь жалкие результаты, что с начала 1920 года советская власть сама начала спешно издавать законы об уничтожении коммунальных хозяйств и создании сведомо самих крестьян опытных станций, Из небольших участков этих имений, впоследствии по проведении в Крыму приказа, в распоряжении правительства Юга, было принято свыше 15 крупных имений совхозов. Имения эти были приведены советской властью в полное разорение. Живой и мертвый инвентарь сохранился очень в ограниченном количестве, постройки частью сожжены, частью растасканы. Например, в имении фальца-фейка Аскания-Нова из 400 лошадей осталась одна, из 120 верблюдов — 72, из 1000 валов — 60, из 300 коров — 3, из 200 свиней — 67, из 45 тысяч овец — 5 тысяч. Посевная площадь повсюду сократилась чрезвычайно, Так, в указанном имении из 4370 десятин экономической и сельскохозяйственной земли было засеяно 415 десятин. В имении Кудрявцева из 980 десятин — 40 десятин. В имении Карабона из 2550 десятин — 190 десятин. В имении Желябина — из 1945 десятин, 120 и так далее, то есть в общем засеяно менее 8%. В южных уездах Таврической губернии, которые около года полностью находились в пределах управления вооруженных сил Юга России, утвержденное генералом Деникиным положение о властных земских учреждениях, все еще не было введено в действие. Старые губернские и уездные земские управы, полномочия которых за невозможностью созыва земских собраний потеряли свою силу, не отвечали современным условиям и не пользовались авторитетом среди широких слоев крестьянского населения. Землепользование и землевладение были везде непрочны. При этом повсеместно имелось большое количество совершенно неиспользованных земель. Таким образом... Революционная волна, разрушившая дворянское землевладение, уничтожила прежние основы, составлявшие дореволюционный фундамент земельной России. Но вместе с помещиками эта волна смыла с родной земли и мелких крестьянских собственников, хуторян, расшатала арендаторские хозяйства и вынесла на своем гребне те темные силы, которые под названием деревенской бедноты осели в деревнях терроризируя все хозяйственное трудовое население и служа главным оплотом советской власти. Восстановить прежние условия жизни, вопреки отвлеченным соображениям, было, конечно, нельзя и практически. Имения были разорены, инвентарь уничтожен, условия найма рабочих другие арендные ставки не могли быть нормированы, Наконец, личное пребывание владельцев в пределах своих имений было небезопасно. Нужно было прежде всего поднять, поставить на ноги трудовое крепкое крестьянство, организовать, сплотить и привлечь его к охране порядка и государственности. А главное, необходимо было использовать возможность психологического воздействия на крестьянские массы, Вырвать из рук наших врагов главное орудие пропаганды против белой армии и белого движения. Всякое подозрение в том, будто бы цель нашей борьбы с красными — восстановление помещичьих прав на землю и месть за их нарушение. Я остановился на мысли издать приказ о земле, положив в основу земельного порядка прежде всего требования жизни, указанные мною еще 8 апреля а именно, первое, использовать все земли годные к обработке, в каких бы условиях они ни находились, для наделения ими возможно большего количества действительно трудящихся на земле хозяев. Второе, все наделяемые землей землепашцы должны получить ее в собственность за выкуп и в законном порядке. Третье, Создать для осуществления реформы на местах органы земского самоуправления и привлечь к участию в них самих крестьян».